Глава 28. Кто-то изъял эти документы. Саша спала, отключив звонок телефона, и когда проснулась, обнаружила целый ряд сообщений от Улова. Как всегда, коротких, однако Улов очень просил перезвонить ему насчет так называемого биографа Джонни Берга. Она прекрасно знала, что отец прочтет обычную нотацию, мол, никто из фалков с журналистами не разговаривает, а этот биограф — совершенно ничтожный тип, Понаставил оставил еще несколько сообщений, но они подождут. Она оделась, спустилась вниз. Ханс уже сидел на кухне, заканчивая непритязательный завтрак. Дверь в столовую была приоткрыта. Со стола после вчерашнего ужина никто убрать не потрудился. Жирные пятна на недопитых стаканах отчетливо виднелись в утреннем свете. Черная кошка бесшумно бродила по столу, доедая с блюд остатки рыбы. «Хорошо спала?» — бодро спросил Ханс. Она кивнула. Улов несколько раз звонил. Подождет, сказала Саша, наливая в кофе молоко. Есть ей не хотелось. У Саши было много вопросов насчет телефонного разговора, состоявшегося у Ханса с бабушкой, но она решила повременить. «Джонни встал?» Ханс налил апельсинового сока из картонного пакета и принялся беспокойно возиться на кухне. «Нынче он встал рано». Саша забеспокоилась. «Мы работаем сообща», — все время говорил Джонни. Не приступил же он к работе без нее, в одиночку. «Он уже в архиве?» Ханс помедлил с ответом. Джону пришлось уехать. Она ощутила легкий укол в боку. «Что это значит?» Ханс развел руками. «Просил меня извиниться, что не предупредил заранее, но ты же знаешь, на Ближнем Востоке все происходит быстро. Один из важных лидеров Курдской компартии, человек, которого я знал много лет, вдруг согласился дать интервью. «Погоди», — сказала Саша, и потерла заспанные глаза. «Ты хочешь сказать, что Джонни уехал в Курдистан?» Ханский кивнул. «Утренним рейсом через Франкфурт. Берг мой биограф. История Веры увлекательна, но она фигура побочная». Саша встала, отошла к окну. Фьорд искрился на солнце. Что-то здесь не так. По просьбе Джонни она выложила все, что имела на руках. Была так счастлива, когда они читали и обсуждали рукопись, сколь не компрометирующим было ее содержание. Она почувствовала себя обманутой и подумала. «Я должна вернуть себе контроль». «Есть предложение», — сказала она, посмотрев на Ханса долгим взглядом. «Вы с Джонни Бергом немедленно приостанавливаете сотрудничество по биографическому проекту». Ханс с улыбкой откинулся на спинку стула, заложил руки за голову. «Дерзкое предложение, Саша. Как насчет свободы слова? мне это казалось, ты похожа на свою бабушку и стремишься отыскать правду. А сейчас говоришь скорее, как твой отец». Я думала... Вы, коммунисты, критически настроены к буржуазным понятиям вроде свободы слова». Ханс чуть снисходительно засмеялся. «С годами я стал причислять себя скорее к свободным социалистам. Я не говорила, что ты должен закрыть свой книжный проект. Я сказала приостановить сотрудничество. Берг нужен мне самой, чтобы отыскать правду о вере, и я выкупаю его и нанимаю для проекта сага. Думаю, мы можем заплатить больше, чем вы с Григовским издательством». «Щедрое предложение». «Но я не уверен, что Джонни охотится за деньгами. Улов не верил и не верит, что такие люди бывают, но мне казалось, ты другая». Несколько секунд оба молчали. «Ты знаешь Джонни по Ливану?» — в конце концов спросила Саша. Ханс снисходительно улыбнулся. «Джон талантливый молодой человек, такие на дороге не валяются. Ты ведь читала интервью, которое он брал у меня в Бейруте?» «А тебе известно, чем Джонни занимался последние годы?» — спросила Саша. Большинство его статей написаны 5-10 лет назад. Как я понял, ему приходилось туго. Эта работа подрывает силы, примеров тому я видел много. Война — мощный стимулятор центральной нервной системы, пожалуй, самый мощный. Репортеры постоянно в зоне риска, одинокие, без профессиональной поддержки, без тормозов. Многие погибают. Когда я его разыскал, он был совершенно вымотан. Разыскал? Это как же? Ощущение, что ее обманывают, усилилось. «В прошлом году Джонни сидел в курдской тюрьме», — спокойно ответил Ханс. «Подробностей я не знаю, но курды боятся западных добровольцев, и не без причин, так что, возможно, произошло недоразумение. Много западных журналистов сидит в тюрьмах на Ближнем Востоке по сомнительным обвинениям в шпионаже». «Джонни сидел в курдской тюрьме?» «Мало кто из норвежцев имеет лучшие контакты в регионе, чем я», — продолжал Ханс, «все так же спокойно». По правде говоря, недавно со мной тайно связался один из друзей в секретных службах». «И кто это?» «Человек, который предпочтет анонимность», — сказал Ханс. «Он попросил меня использовать мои связи и вызвать Джона на гуманитарных основаниях». Саша встала, подошла к окну. Начался дождь. Туман тяжелой пеленой лежал низко над фьордом. «Мы живем в Норвегии» сказала она, глядя на фьорд. Они в банановом государстве, где власти не помогают своим попавшим в переплет гражданам, а за дело берется врач-радикал. Она опять села, и Ханс накрыл ее руку своей. Норвегия — прекрасная страна, но это не означает, что здесь не ведут грязных игр. Официальная Норвегия не любит истории, бросающих тень на наше безупречное представление о себе. Например, чем именно мы занимаемся в ходе зарубежных операций? или бросающих тень на образ наших безупречных героев-сопротивленцев времен войны, чем как раз и занималась твоя бабушка. Ты, Саша, архивариус, копаешься в фактах прошлого. Ты вообще-то готова к последствиям раскопок в собственной семье?» Саша выпрямилась на стуле. «Да, готова. Ты жил здесь в 70-м, когда Вера работала над рукописью?» Впервые за весь утренний разговор она заметила, что сказанное ею ошеломило Ханса. Не отвечая, он убирал со стола, складывал тарелки в посудомойку. «Да, жил», — ответил он. Она повернулась к нему и посмотрела прямо в его морщинистое, круглый год загорелое лицо. «Что, собственно, тогда произошло, Ханс?» «Работа с архивом — твоя специальность, Саша. Пожалуй, лучше тебе самой отыскать, в чем дело», — он кивнул в сторону архива. «Ответы наверняка там. А если нет, это ведь тоже ответ, а?» Влажный, вестландский воздух ударил ей в лицо, когда она вышла из дома. Что Ханс имел в виду? В траве шуршало, она шла по полузаросшей тропинке, окруженной мокрым камышом, который легонько бил по ногам. В архиве она достала папку с перепиской ГПК за 1940 год. Чтобы вникнуть в контекст, начала с первого месяца года. Насколько Тур и другие директора Ганзейской проходной компании понимали, что формируется в Европе? По сути, понимали они крайне мало. Жизнь и бизнес шли обычным чередом. С началом оккупации весной 1940 года Турфалк только и делал, что встречался с немецкими властями. Это очевидно, хотя встречи нередко прятались под техническими обозначениями отделов и директоратов. В ту пору такое общение нельзя было счесть незаконным или особенно неэтичным. Директор пароходства не мог не приспосабливаться к новому порядку, каков бы он ни был. В конце июля важнейшие встречи проводил заместитель директора. Как раз тогда родился Улов. Директору Фалку предоставлен трехдневный отпуск по семейным обстоятельствам. В конце концов, она добралась до четвертого квартала, начавшегося 1 октября. Переписка весьма объемистая, все документы четко датированы. Саша пыталась составить себе общее представление обо всех упомянутых там деталях, о бесконечном перечне технических данных о судах и тонаже, которые не говорили ей ничего. ПГ «Халварсон», Велла «Ховда», «Юлиана», от причала толбут отходил норвежский пароход «Тендефьель», от лакси вокс мастерских «Лаксвок» и «Дока», норвежские суда «Финсе» и «Тайвань», а также немецкий пароход «Каттигат» и так далее. И вдруг она заметила кое-что любопытное. Весь месяц, вплоть до пятницы 18 октября, в папке ежедневно появлялись новые записи. Однако, начиная с 19 октября, Записи отсутствовали и возобновлялись только 24 октября. Пароход «Принцесса Рагнхильд» затонул вчера на траверзе Лендегуде. гуде и Есть опасения, что многие погибли, в том числе среди пропавших директор Фалк. О тех днях, когда пароход шел из Бергена навстречу крушению, не было ни единого слова. Саша еще раз справилась с веренными записями. Те самые даты, которые здесь отсутствовали, ни слова, которое могло бы подкрепить утверждение веренной рукописи. Ни слова о договоренности между Туром и адмиралом Караксом. Саша встала, прошлась по комнате. Здесь, далекой зимой 70-го, бабушка писала «Морское кладбище», пока рукопись не конфисковали. Она думала о том, что сказал Ханс о безупречном представлении о себе и о серых зонах времен войны. Кто-то изъял доказательства, содеянного большим Туром. Вот так же, с исторических фотографий убирают ретушью неподходящих людей. Но кто? И зачем? Соответствующие лица прочитали рукопись и знали, что искать. Она продолжит поиски, чем бы все это ни кончилось, и она найдет последнюю часть бабушкиной книги.